Пилок. Мы развелись. Да, это не бахвальство и не вранье. В той бумаге, которую принес мне Влад, было заявление на развод. Подпись от Сапожникова уже стояла, а значит, для того, чтобы документ имел юридическую силу, там не хватало лишь моей подписи, которую я поставила. Тяжело ли мне далось это решение? Нет. Я словно столкнула сердце огромный булыжник. Предательство, которое мне пришлось пережить, сильно подкосило. Воспринимать мужчину, за которого я когда-то вышла замуж, как адекватного человека и любимого, не было никакой возможности. Нечто внутри меня жаждало мщения, а душа рвалась на волю, желая почувствовать наконец-то желанную свободу. Простить? Нет, я так и не сумела бы. Строить отношения на том, что осталось за это время от нашего брака, идея не самая удачная, но. Но что нам мешает попытаться снова? Идея пришла мне в голову случайно, а когда я сумела разложить внутри себя все по полочкам, решила, что самое лучшее, что я могу предложить себе сейчас, это свобода. Да, на мгновение. Да, всего лишь на пару слов, пока я смотрю за реакцией мужчины, который с вероятностью в сто процентов сделает все, чтобы меня переубедить, но я имела полное право на это. Видеть метание Влада и смотреть на то, как внутри него обрывается нечто, что держит его на плаву, было невыносимо. Хотелось засунуть свое «я» внутрь поглубже и прекратить уже крутить носом. Каждый имеет право на ошибку, но при условии искреннего раскаяния. Если учесть, что в последнее время мой шикарный муж превратился в измученного жизнью человека, который едва не потерял женщину, которую любит, и экстренно научился быть отцом-одиночкой, можно было предположить, что внутренние изменения в нем явно произошли. Сейчас, по прошествии почти двух недель, меня больше волновало, что он пропал. После того, как я передала мужчине подписанный документ о разводе, следом отдала еще одну бумагу. В ней я подробно описала по пунктам, почему подписала и что предлагаю взамен. Вердикта я ждала с нетерпением. Словно вот-вот мой мир изменится. Раз и навсегда. Так и произошло. После крепких объятий и надрывного поцелуя практически на грани с приличием Влад ушел. Ушел, и больше я его не видела. После выписки из больницы меня встретили Карина с Лешей и девочками, а когда мы вырулили на трассу, ведущую в город, куда я когда-то сбежала, внутри словно оборвалась струна. Я, конечно, ожидала, что наверняка мое письмо что-то изменило, но было ощущение, что все будет хорошо, и мужчина меня понял. Оказалось, что мне показалось. Вот уже две недели я сижу безвылазно в квартире, механически занимаясь всеми домашними делами. Девчонки наконец-то пошли в садик, в котором чувствовали себя просто прекрасно и ни разу не попросились домой, предпочитая компанию своих сверстников, нежели мою. Я же, словно привидение, бродила по квартире, разбирая то один, то другой шкаф, совершенно не представляя, что же случилось. И почему я тут одна, а не в объятиях своего любимого мужчины, сижу перед камином или на кухне, попивая какао. Но реальность была такова. Я в квартире своей тети, которая с появлением в ее жизни мужчины практически перестала тут появляться, все чаще оставаясь ночевать у него вместе с сыном. Вместе с девчонками, которые большую часть времени проводили тоже без меня. Звонить я даже не пыталась. Не из-за гордости нет, скорее изобреченности. Если после моего предложения мужчина решил не перезванивать, значит, пора двигаться дальше. В какой-то момент я даже подумала. Что как бы я ни радовалась, что обыграла опасного хищника, по итогу проиграла все же я. Правда, так я думала совсем недолго. Ровно в момент, когда я пришла за девчонками в сад, при входе в здание меня ждал сюрприз. Влад Сапожников. Мужчина собственной персоной стоял около высоких кованых ворот, держа в руках огромный букет цветов и одетый, словно вот-вот жениться удумал. Застыв на месте, так и не дойдя до мужчины каких-то несколько метров, я не смогла сделать ни шагу вперед, не отрываясь, смотря на моего мужа. Бывшего. Мое сознание, как обычно, очень вовремя. «Привет». Мужчина сделал оставшиеся шаги до меня и остановился, перекинув букет на плечо. Это тебе. Правда, тяжелая, поэтому в руки не дам. Потом в дом занесу, тогда и полюбуешься. Я молчала. А что я могла сказать? Кричать и топать ногами? Спрашивать, где он был и почему не звонил? Мне не позволит гордость, да и ни к чему это. Он сделал свой выбор. Кидаться ему на шею с признаниями о любви? Тоже мимо не готова. Да и чувство неловкости сковывало меня с ног до головы, мешая двигаться. Поэтому просто стояла перед ним в старом спортивном костюме, собранными в пучок волосами не первой свежести, и обветренными губами, потому что забыла гигиеническую помаду дома. Такая, как есть. Без прикрас, брендовых шмоток и идеальной прически. Просто я. И Влад пожирал меня взглядом, словно видел нечто такое, что ему очень дорого. Теплый взгляд скользил по моему лицу, будто запоминая каждую черточку и морщинку. Влада будто совершенно не смущала, что я совершенно не соответствую тому, как должна выглядеть девушка его круга. Казалось, что ему все равно. Слева от нас, по проезжей части, проезжает большой внедорожник и останавливается прямо около нас. За рулем уже знакомый мне руководитель охраны Влада, который смотрит на нас и широко улыбается. Чем, честно говоря, меня только раздражает. Я не понимаю, что происходит. У меня в голове куча вопросов. Где он был? Почему не звонил? Почему пропал? Заставил меня ждать и думать, что... Я передал бразды правления компании своему доверенному лицу. Как гром среди ясного неба прозвучала фраза. «Прости, котенок, я улаживал детали и подумал, что тебе требовалось время, чтобы все переосмыслить, соскучиться и...» Я думала, что не нужна тебе. Родная моя, букет с громким треском рухнул на землю, а меня схватили в охапку и прижали к себе крепко-крепко. Никогда не думай так больше. Моя девочка — поцелуй. Моя сладкая — еще поцелуй. Влад шептал мне всякие приятности, подкрепляя каждую сладким поцелуем, а я... Таяла в его руках, не желая, чтобы это когда-то заканчивалось. Не знаю, сколько мы так простояли, но когда из ворот показалась воспитательница, и тут же на всю улицу прозвучало. «Мама! Папа!» Два маленьких гномика обняли нас за ноги и протянули ручки наверх, просясь к нам. Стоя вот так вот на улице посередине тротуара, я чувствовала себя самой счастливой. И не нужно было мне никаких объяснений, никаких глубоких разговоров. Мое женское счастье уже было рядом. «Котенок!» — шепнул мне Влад. Повернулась на мужчину, широко улыбаясь, и столкнулась с его широкой улыбкой. Одной рукой он держал Иру, а вторую протянул мне, раскрывая ладонью вверх. На ней блеснуло в вечернем солнышке маленькое колечко из белого золота и с небольшим камушком. Ты выйдешь за меня. Снова. Да. Разве что не завизжав, я запрыгала на месте вместе с Аней, которая начала улюлюкать и громко смеяться. Мы были просто семьей. Со своими проблемами. С трудностями, которые с горем пополам у нас получилось пережить. С тараканами размером с кошку. Но безмерно счастливая в этом самом моменте и навсегда.